Час спустя детективу Слоуну позвонил Мэт Рейли, специалист из отдела латентных отпечатков. Мэт прогнал отпечатки, снятые с двери квартиры Лейси, через систему автоматизированной идентификации отпечатков штата и сообщил отпечатки, идентичны отпечаткам Сэнди Саварена мелкого гангстера, подозреваемого в десятке убийств, связанных с наркотиками. — Сэнди Саварена, — изумился Слон. — Нет, Мэтт, это абсурд. Саварена взлетел на воздух вместе со своей яхтой два года назад. Мы еще установили слежку на его похоронах на кладбище Вудлон. — Значит, велась слежка на чужих похоронах, — сухо возразил Рэйли. Покойники квартир не взламывают. Алекс, надеюсь, не слишком проголодался? Джей Тейлор опять взглянул на часы. Обычно Лейси не опаздывает. Транспорт в это время дня ужасный. Тут же окинулась на защиту дочери Мона. Так что Лейси могла задержаться, еще и выехать не успев. Кит бросила на мужа предостерегающий взгляд. — Думаю, учитывая все переживания Лейси, никто особенно не расстроится, если она немножко и припоздает. Бог мой, два дня назад ее чуть не убили, а на следующий вечер взломали ее квартиру. Ей-богу, Джей, не стоит сейчас донимать беднягу. Вполне согласен, с жаром поддержал ее Алекс Карбайн. Ей пришлось пережить тяжкие два дня. Мона с благодарной улыбкой взглянула на Карбайна. С зятем, зачастую напыщенным, ей всегда было неуютно. Раздражался он из-за каждого пустяка, не проявлял терпимости ни малейшей, но она отметила, в отношении к Алексу он держится по-другому. В этот вечер они пили коктейль в гостиной, а мальчики смотрели телевизор в кабинете. Бонни же сидела со старшими, упросив не укладывать ее спать в обычное время, разрешить дождаться Лейси. Девочка стояла у окна, карауля тетю. Мона нервничала. Лейси обещала приехать в половине восьмого. И правда, совсем на нее не похоже, что могло ее так задержать. Паркер-старший Отстранил Лейси от работы в связи со всем случившимся, но обещал, что основную свою зарплату она получать будет. По крайней мере, в течение какого-то периода, короткого, поспешил прибавить он. Нетрудно догадаться, он намерен уволить ее, а предлогом выдвинет то, будто она поставила фирму под угрозу. Лейси работала на него восемь лет и была одним из лучших агентов, От чего ему вдруг захотелось от нее избавиться? Имя Кертиса Колдуэла назвал ей его же собственный сын, и он же распорядился встреч. Похоже, неприятности у Леси не только из-за убийства. Она недоуменно помотала головой, с чего вдруг ей на голову свалилось столько напастей? Надо поговорить с адвокатом, но с кем? И тут же всплыло имя «Джек Риган». Он с женой Маргарет живет на пятнадцатом этаже в ее же доме, обоим под пятьдесят. На прошлое Рождество она болтала с ними на коктейль-вечеринке. Его расспрашивали, припомнилось ей об уголовном деле, которое он выиграл. Лейси решила позвонить немедленно, но тут же обнаружила, его телефона нет в справочнике. «Ладно». «Худшее, что может случиться, у нее перед носом захлопнут дверь», — подбадривала себя Олеся, поднимаясь в лифте. А нажимая кнопку на двери, поймала себя на том, что нервно озирается, нет ли кого в коридоре. Первое удивление Ориганов быстро сменилось приветливостью и дружелюбием. Они как раз пили Шерри и настояли, чтобы и она выпила с ними. Про взлом ее квартиры они уже слышали. «Отчасти я здесь и из-за этого», — пустилась в объяснение лесь Ушла она через час, договорившись, что Риган будет представлять ее интересы, если ей предъявят обвинения в сокрытии дневника. Такой поворот дела не совсем исключался. «Самое меньшее грозящее вам обвинение — препятствие государственной администрации». — объяснил ей Риган. — Но если сочтут, что у вас были скрытые мотивы стащить дневник, обвинение может оказаться и посерьезнее. Но мой единственный мотив — выполнить обещание данной умирающей женщине. Меня, Лейси убеждать не надо, но прямо скажу, не самый умный ваш поступок. Машину Лейси держала в подземном гараже дома, Роскошь, которую, если все покатится, больше она себе позволить не сможет. Еще одно неприятное открытие. Час-пик закончился, но транспорта на улицах все равно полно. — Я опаздываю на целый час, — переживала девушка, дюйм за дюймом продвигаясь по мосту Джорджа вашингтона где пробка на полосе создала хаос. Джей уже наверняка из-за этого в чудесном настроении, — иронически улыбнулась она. Лесси кинула взгляд в зеркальце заднего обзора, и ей показалось, что машина, ехавшая сзади, преследует ее. — Да прекрати! — тут же приказала она себе. — Уже впадаешь в паранойю. Кит с Джейм жили в другом районе, на Тихой улице. Лесси затормозила у бровки перед их домом, и, выйдя, направилась к двери. «Приехала!» — радостно закричала Бонни. Лейси здесь!» — девочка помчалась к двери. «Да уж пора бы!» — проворчал Джей. «Благодарение Богу!» — тихонько пробормотала Мона. Бонни распахнула дверь и потянулась обнять Лейси, но тут грохнули выстрелы, мимо просвистели пули, страшная боль обожгла голову леси. она бросилась вперед, прикрывая Бонни, вопли раздавались, будто из дома, но это вопило сознание Лейси, и в неожиданно наступившей тишине Лейси быстро постаралась разобраться, что к чему. Больно ей было и в самом деле. Но струйка крови на шее текла из тела ее маленькой племянницы. Глава седьмая В приемной педиатрического отделения медицинского центра Хакенсок врач ободряюще улыбнулся Лейс. Бонни была на волоске от гибели, но она выздоровеет. «Девочка очень просит мисс фарл чтобы вы зашли». Лейси сидела с Алексом Карбайном. Когда Бонни выкатили на каталке из операционной, Мона, Кит и Джей прошли за ней в палату. Лейси не пошла. — Это я виновата, я, — терзалась она. Боль в голове от пули, царапнувшая ее по черепу, осознавалась лишь смутно. И сознание, и тело у нее будто занемели, плавая в какой-то нереальности, еще не проникнувшись до конца ужасом случившегося. — Леси, войди, повидайся с Бонни, — требовательно окликнул Алекс.